Но он должен быть Может быть, Сэлдон не предвидел появление Мула Может быть, он не гарантировал нашей победы Но в таком случае он не гарантировал и поражения Он просто вышел из игры, и мы должны действовать сами Мула можно победить Как? Единственным способом, которым можно победить любого